И во всех ранних былинах воспеваются его развлечения с богатырями и другими людьми. Именно как радушный хозяин Владимир преимущественно фигурирует в русском фольклоре. В памяти русского народа он навсегда остался как красное солнышко. О том, насколько добросовестен был Владимир в своем стремлении распространить новую веру на русскую жизнь, Лучше всего можно судить по истории из повести временных лет, о его сомнениях по поводу наказания преступников. Он, видимо, понял завет Христа. Не противьтесь ему. Это грех буквально и со всей серьезностью. Также его понимали многие другие русские в киевский период и Лев Толстой в наше время. Обученному в Византии духовенству потребовалось много усилий, чтобы убедить Владимира в том, что церковь не отрицает государственного порядка. Пока Владимир жил в страхе Божьем, умножились разбойники. И епископы, обращая на то внимание князя, спрашивали, почему он не казнит их, Князь отвечал, что боится греха. Они говорили, что он был избран Богом карать преступников и миловать праведных, и поэтому ему подобает предавать заслуженной казни разбойников, но только после суда. Так Владимир нарядил казнить преступников. Кстати сказать, новый метод наказания преступников — Использовался недолго. Смертную казнь скоро заменили на денежный штраф. Внешняя политика Владимира в этот период не была агрессивной. Как замечает летописец, он жил в мире с соседними князьями, Болеславом Польским, Стефаном Венгерским, Олдржиком Богемским, и между ними было согласие и дружба. Исключая один поход против галицких хорватов, очевидно, для подавления мятежа, он сконцентрировал свое внимание на защите южных русских рубежей от печенегов, которые по меньшей мере трижды совершали набеги на Русь в 992, 995 и 997 годах, но каждый раз были отбиты, хотя и с большими трудностями. Чтобы защитить страну от кочевников, Владимир построил несколько линий укреплений по северным берегам степных рек. В этом он служил примером для последующих поколений русских правителей. Зоны укреплений, как защита от кочевников, строились русскими на юге и востоке России еще в конце 18 века, а в Туркестане даже в 19 веке. Во времена Владимира крепости были основаны на берегах Десны, Остера, Трубежа, Сулы, Стугны. Там селились выходцы с севера и северо восток Словены, Кривичи, Вятичи и Чудь. Самым большим из этих новых или восстановленных городов был Переяславль, ставший столицей одноименного княжества, Украины. Пограничная земля. Отсюда Украина. Следуя примеру отца, Владимир управлял отдаленными городами через сыновей и наместников. В последний период правления Владимира его сын Ярослав княжил в Новгороде, Святополк в Турове, Борис в Ростове, Глеб в Муроме, Святослав в Древлянской земле, Изяслав в Полоцке и Мстислав в Тмутаракане. Конец жизни Владимира был омрачен зарождающимся конфликтом с самым одаренным из его сыновей Ярославом Новгородским, который отказался продолжать выплачивать новгородскую дань Киеву. Размер ежегодной дани, собираемой в Новгороде, составлял 3000 гривен.